Часть вторая. Козырной валет. Центральный восьмиполосный проспект Минска кишел автотранспортом. Серый мышиный асфальт, нагретый полуденным солнцем, парил, размекал под колесами машин, окутанных сизым маревом выхлопных газов. В воздухе пахло приторно-горькой смолой. Ав автоинспектор Але алексей Нилов, коренастый среднего роста паренек, прищурившись, безнадежно глянул на чистый без единого облака небосвод, сбил на затылок форменую кепку и отошел в тень молодой кудрявой липы, немного повежело. До окончания смены оставалось три часа, а в полевой сумке Нилова ни одного протокола. Похоже, неурожайные дни у Алексея были и раньше. Командиры неоднократно предупреждали, что так работать нельзя, требовали от инспектора показателей. Алексей, конечно, знал, что этих служебных палок, если захотеть, можно набрать за час-два, что и делают многие его коллеги. Но он не хотел ради этого по всяким пустякам придираться к водителям, заводить себя и злить их. Хватило бы сил для так называемых «сознательных», нарушителей. В это время невдалеке на горке проспекта он увидел, как белая машина на большой скорости нырнула из ряда в ряд, потом еще раз и еще поочередно сдерживая то левый то правый поток движения. Нилов нацелил радар, сфокусировал в центр экрана автомобиль и, как только тот приблизился, жезлом скомандовал водителю остановиться. сразу же глянул на номер мерседеса 55 55 ми знакомый 600 вспомнил он подходя к машине добрый день поздоровался алексей с водителем молодым парнем одетым в белую рубашку под галстуком представился младший сержант Нилов вы превысили скорость движения автотранспорта почти на 20 километров в Бое того, маневрируя по полосам, создали несколько аварийных ситуаций. предъявите пожалуйста документы, подтверждающие право на управление автомашшиной. Водитель как-то сконфуженно кивнул головой, не глядя, приот открытото окошко подал документы. Леонид Николаевич Гопоненко машина принадлежит фирме автосалон Налисы и компания, прочитал Нилов и посмотрел на водителя. «По-моему, я вас уже предупреждал о нарушении скорости движения». «Предупреждал и об изменении тонировки стекол. Вы же знаете, что они не соответствуют ГОСТу». «Почему не выполнили требования?» Водитель молчал, опустив голову. Нилов увидел на заднем сиденье молодую женщину, рядом с ней мужчину. «Все понял, поэтому коротко сказал». «Не приведете, Леонид Николаевич, машину в порядок, в следующий раз накажу как злостного нарушителя». Нилов вернул ему документы, вновь подался в тень под липу. Тридцатилетний Валентин Лисичкин, коротышка с двойным подбородком и огромным с подушку-животом, позволил водителю снять с себя шикарный бордовый пиджак – Ваережно сел на заднее сиденье машины, хозяин шумно втянул носом в воздух, недовольно буркнул Леник. Ты вновь не проветрил салон. Что так тяжело нажать кнопку кондиционера. Водитель повернулся к шефу, хотел что-то сказать, но передумал, включил двигатель, потом кондиционер и только, когда тронулся с места сказал: «простите Валентин Степанович замотался. большеоль такого не повторится. Лисичкин улыбнулся, переспросил. С девахой, небось, время промотал. Если бы, Валентин Степанович, был в деревне, родительскую хатку досматривал, немного подправил забор, ну, еще так, по мелочам. Далеко твоя хатка? Триста пятьдесят километров. О, блин, даете, удивился Лисичкин. Зачем переться в такую даль, терять время и деньги, если под Минском полупустые деревни? На первый взгляд, Валентин Степанович, оно так, — согласился водитель, — только разница в том, что эта хатка родительская, где сам босоногое детство пробегал с порога, который в армию ушел. Корни дороги они мне, понимаете? «Теперь понимаю», — согласился шеф, — «тетя моя тоже живет далеко, одна одинешенька на загрязненной территории». Сколько раз я предлагал ей переехать в Минск, так и не согласилась. Не представляю. Лисичкин промолчал, потянул немного коньяка из горла бутылки, вновь заговорил. Ты, Ленек, все же подумай, как обойтись с домом. Поможем продать, купить тоже поможем, если понадобится. Тебе надо быть более проворным. Твой толкач... — Пес, он же мой товарищ по бизнесу, когда просил, чтобы взял тебя на работу, очень уж тебя расхваливал, а ты перед первой проблемой раскис. Водитель улыбнулся. — Я вас не подведу, Валентин Степанович, просто первые дни, притирка, так сказать. — Притирка, — говоришь? — Лисичкин прильнул лицом к стеклу дверки. — А мне надо присоска. — Валентин сообразил чего захотелось шефу не впервой впереди на бровке тротуара стояли две девицы он притормозил вышел из машины глянув оценивающий на одну из них предложил покататься не бесплатно конечно Молодица тут же юркнула на заднее сиденье отлично воскликнул лисичкин осматривая девушка значит не подвел меня п пес а малышка и — Есть у моего водителя организаторские способности. — Не знаю возможностей твоего пса, — кокетливо прищуривая глаза, ответила девица, демонстративно закидывая ногу на ногу. — Не пробовала и твоего водителя. Что же касается моих способностей, то сейчас вы их оцените. — А что же ты можешь? Могу пахать, сеять, все могу. Ну — Ну-ну. засмеялся лисичкин вначале посмотрю как тебе удастся поставить коника в борозду а договор наш серя тогнула девица валентина в плечо тот кивнул головой и протянул ей зеленую банкноту обижаешь меня малышка возмутился лисичкин ничего ответила девица и легла ему на колени обида скоро пройдет в Леник Гани в аэропорт. Я не должен опоздать, простонал он. Мерседес с нарастающей скоростью легко начал обходить идущие впереди машины. Маневрируя по всем четырем полосам движения водитель мысленно просил Бога не столкнуть его снова с придирчивым инспектором Гаи. Однако тот как назло вышел из-под ветвей липы в пятнисной камуфляжной форме. Валентин резко затормозил. Шеф всем телом подался вперед. «Леник, мы уже в аэропорту?» — спросил он. «Нет, инспектор остановил». Лисичкин сел удобнее и распорядился. «Ты это не пререкайся, заплати и молчи. Я потом разберусь». Леонид нажал клавишу автоматического опускания стекла. «Добрый день!» — услышал он знакомый голос. «Младший сержант Нилов». Леонид машинально протянул документы, вытащил из спортмана деньги для штрафа. На заднем сидении послышались отрывистые вздохи и причмокивания. Он мельком взглянул на инспектора, понял, что тот догадывается о том, что происходит в машине. Леонид молча, как и потребовал Лесичкин, выслушал претензии инспектора и нажал ногой на педаль газа. В зеркале увидел спокойное, отрешенное от всяких проблем, лицо шефа. Девчуха, откинувшись на спинку сиденья, подкрашивала губы. Вдруг Лисичкин выпрямился, вытащил из кармана мобильный телефон, набрал номер. «Я не позволю издеваться над собой», — сердито сказал он кому-то в трубку. Девчуха глянула на него, поняла, что это касается не ее. «Алло, Яковлевич, это я». И, не выслушал меня спрашиваешь что договаривались об одном, а как только пришла коза к возу всплыл другое ты обещал мне что никакой козел мою машину не остановит так Был слышно, как на том конце провода оправдывались. Лисичкин не слушая повернулся к леониду и приказал притормозить. Глянул на девчуху с ухмылкой сказал: Беги малявка пахать дальше как и все. Удивилась-то. Беги-беги, на обратном пути подберу. А не обманешь?» — кокетливо переспросила она. «Вот дура», — подумал Леонид и вышел из машины. Он открыл дверь и вытащил девицу из салона. Шеф сердито выговаривал в трубку. «Я тут еду на деловую встречу, мыслю, что да как, а твой шипздик палки в колеса. Спрашиваешь, где?» Лисичкин выругался матом.